глава 30. воздушное пространство италии независимое владение военный транспортник клана мечниковых 13.20. и вот мы снова на открытой рампе ветер бьет в лицо врываясь в недра грузового отсека корпус самолета мелко подрагивает слышен тягучий гор работающих турбин далеко внизу проплывает земля какой то дежавю, ей богу тридцать секунд прилетает по гарнитуре Голос пилота спокойный собран. Военный летчик-профессионал, он всего лишь выполняет свою работу. Четко, точно, без суеты. Полина подняла вверх большой палец, ладонь в тактической перчатке мазнула по шлему, опуская прозрачное забрало из умного стекла. Автоматически включился встроенный информационный дисплей. Электроника занялась обработкой поступающих данных. Я последовал примеру сестры. Зрение расцвело цифровым видением. «Пошел отчет до точки, где произойдет выброска». «Десять секунд», — предупредил пилот. «Мы с Полиной единовременно сделали шаг. Двое бойцов, страховавших нас сзади, чуть отступили. Удерживающие тросы под их ногами медленно отползли назад, втягиваясь в специальные пазы». «Время». В ту же секунду подал знак субком, значок на экране забрал замерцал предупредительным красным. «Мы прыгнули вниз». Прижав руки к телу, сжавшись в вытянутую струну, рассекая редкие облака, мы падали с умопомрачительной скоростью, напоминая кинжалы, сброшенные остриями вниз. Направление 30, корректировка 0,5, высветилось на дисплее перед глазами. Компьютер выстроил к глиссаду падения, указывая на отклонение. Пришлось чуть поменять положение рук, выравнивая полет в указанном направлении. Подсвеченный пунктирной линией маршрут вновь окрасился зеленым. Все по графику. за исключением одного – «Где наше грёбаное прикрытие?». И будто отвечая на мысленный запрос, в правом верхнем углу инфопанели шлема вспыхнули несколько точек. Бомбардировщики, стартовавшие с форпоста ледышек на Суэцком канале. Отлично, в компании всегда веселей. Ещё через мгновение появилось новое предупреждение. Транспортник, что нас привёз, начал сброс дополнительного груза. Три десятка ложных целей и ещё полсотни кассетных бомб. ну вот теперь и вовсе хорошо а то чувствуешь себя раздетым под прицелом зенитных ракет макаронников засечь такие мелкие цели долетящие да с такой скоростью они конечно не смогут но как говорится лучше подстраховаться сдюженный обманок по соседству все равно намного уютнее подарки пошли сказала полина карта в нижнем углу ссвела бутонами вспышек первая волна ракеты класса воздух поверхность вторая корректирующие авиабомбы ПВО подавлено на 40%. Мало, к этому моменту уже должно было перевалить за половину. Будем надеяться, что остатки выявят и уничтожат до подхода основных сил. Целевые приоритеты. Электроподстанции, системы водопровода, городские коммуникации, службы экстренного реагирования. Вторичные. Городские кварталы для разжигания большей паники. Тактика проста. Недиверсионный подход тихой тенью просочиться сквозь порядки охраны. В этом случае аналитики выдавали слишком низкие шансы на успех. А вломиться прямо через главные ворота под прикрытием бомбардировки. Дерзко, нагло, с шумом в окружении всеобщего хаоса. Прорвать оборону, зайти, уничтожить. Затем резкий отход. Ничего сложного. Просто эффективно. И отвлечение внимания воздушным налетом должно дать достаточно времени, чтобы ликвидировать основную цель. Не получится тоже не страшно. Сам факт проникновения в сердце логова врага и масштаб причиненных разрушений окажет деморализующий эффект на личный состав противоположной стороны. Хотя засранца, конечно, лучше прикончить. Одновременно идет давление через глобальную сеть. Военные хакеры из киберподразделений ломают вражеские системы, запускают внутривирусный код, стирают данные, отключают связь, нарушают работу любых агрегатов, подключенных к компьютерам. предел. Над головой раздается хлопок, тело дергает вверх. Автоматика сама рассчитала, когда лучше всего раскрыть парашют. Еще несколько минут свободного парения. Здания приближаются. Кто-то замечает парашютистов и открывает беспорядочный огонь. Выстрелы уходят в молоко. Стрельба явно от паники, не от желания попасть в цель. Хоп, под ногами пружинит земля, берцы врезаются в каменную мостовую, помняющую еще времена Древнего Рима. Мягкий кувырок освободится от лямок и уйти перекатом подальше от набухшей массы парашютной ткани. Рядом почти точь-в-точь точь, повторяет движение Полина. Мы выпрямляемся одновременно. Вокруг узкая улочка старого района Рима. До нужной отметки чуть меньше двух сотен метров. Почти идеальный заход. Мы не обмениваемся взглядами, не разговариваем мы и без этого отлично чувствуем друг друга. Бежим вперед, справа и слева какие-то трехэтажные дома старинной постройки. Немногочисленные прохожие на пути испуганно прижимаются к стенам, стоит им заметить комбезы военной модели. Взвизг тормозов, из-за угла вылетает седан в красно-бело-зеленой раскраске. На крыше перемигиваются синие проблесковые маячки. Полиция. Здесь их называют карбинеры. Хлопают двери, наружу с бравым видом выпрыгивает троиц итальянских копов. В руках пистолет, и у одного сбилась набок фирменная фуражка. Не останавливаясь, Полина отмахивается, как от назойливых мух. С кончиков пальцев колдуни слетают сгустки энергии. на лету трансформировавшись в тонкие иглы ледяных стрел, чары пробивают человеческие тела и машину насквозь, превращая живую плоть и мертвый металл в изрешеченный дуршлаг. Слышатся крики. Мгновенная смерть вызывает шок у немногочисленных зрителей. Толстая тётка в бесформенном платье и чёрном платке воет, падая на колени, не прекращая орать. Какие впечатлительные аборигены. Отмечаю мимоходом, так как перед нами как раз вырастает оборонительная стена, по которой проходит граница Ватикана. На 10 часов. Коротко бросает Полина. Ворота. Проём кажется пустым, но это не так. Решётка уже опущена, к утоплены в пазы каменной мостовой. Моя очередь. Короткая концентрация, взмах от себя. Морозное копье пронзает пространство мерцающей молнии. Взрыв. Грохот. Железные прутья лопаются, не выдержав силы удара. Металл искривился, в решетке возникла огромная брешь. В воздух медленно поднимались струйки холода, кончики выломанных штырей покрылись ледяной коркой. Опять какие-то крики. И сразу за ними бум-бум-бум. Где-то вдалеке ухали взрывы. С неба продолжала падать смерть, превращая жилые кварталы в кучу битого щебня. Паника нарастала. «Чары», — предупредила Полина. Я и сам уже почуял сторожевые нити вдоль стен. Судя по интенсивности, обычные охранные артефакты призваны не остановить нарушителей, а лишь предупредить хозяев о нежданных гостях. Ха, будто и так непонятно, что вторжение идет полным ходом. Сейчас от этих игрушек одни только хлопоты. Не обращая внимания на раскинутые щупальца следующих плетений, вбегаем в арку ворот. Не останавливаясь, Полина бьет чем-то убойным по караульному помещению справа. Из моих рук вырывается ледяной луч, ударяя по будке охранников слева. Слитные взрывы. Брызгает камень, лопается дерево, разлетаются пластик и стекло. Два помещения вместе с находящимися внутри людьми в мгновение ока превращаются в перемерзлое крошево. Не останавливаемся. Сейчас как никогда нужно поддерживать темп, чтобы не дать главной цели эвакуироваться. На два часа, предупреждает сестрица. Одинокий придурок где-то нашел многозарядный гранатомет с зарядным блоком в форме барабана и теперь с упоением стрелял в нас, дергаясь после каждого выстрела, словно припадочный. На автомате формирую щит. Мерцающая завеса выгибается полусферой, закрывая нас и приличный участок дороги. Дук-дук-дук, частой дробью разносится звук. Выстрелы следуют один за другим с интервалом меньше секунды. Шесть гранат вылетают из толстого ствола, чтобы через пару мгновений подорваться в воздухе безобидными хлопушками. На морде придурка написано изумление. Как же, думал в одиночку победить подлых лазутчиков, а тут такой облом. Даже ран нет, ни единой царапины у супостатов. Выбрасываю руку вперед и резко сжимаю в кулак. Невидимая сила плющит горе стрелка, как спелую виноградину. Брыжет во все стороны кровь, тело сминается и падает на наземь изломанной куклой. Передышки нет. Из приземистой пристройки выбегают пятеро человек в разноцветной одежде. Их можно принять за клоунов, но в руках вполне современные штурмовые винтовки ЗИГ-СГ-550 с полным обвесом. Швейцарская гвардия. Папские телохраны на выгуле. Совсем у придурков мозгов нет, раз рискнули высунуть нос из норы, где до этого прятались. Их убивает Полина. Молча, сосредоточена, как и полагается боевому магу, выполняющему неприятную, но нужную работу. Лезвия холода кромсают фигурки в смешных нарядах, разрезая плоть вместе с железом. «Триста метров на юго-восток», — говорю я, сверившись с картой субкома Навигатор указывает на главное здание. Где-то там жилые покои престарелого понтифика. Бодрые рыси устремляемся дальше. В городе не перестают бахать гулки взрывы. Высотная бомбардировка продолжается, теперь уже бьют неприцельно, сбрасывая смертоносный груз куда придется. Судя по росчеркам в небе инверсионных следов, подавить полностью римскую ПВО так и не вышло. А значит, времени становится меньше. Еще немного, и на нас навалится толпа озверевших фанатиков. Лишняя задержка, лишние помехи, и понтифик успеет удрать за пределы города. Счет шел на минуты. Прибавим. Полина тоже понимала расклады, поэтому прибегла к последнему аргументу. Мы дружно рухнули в боевую ипостась и многократно ускорились. Теперь мы не бежали, а летели над каменной мостовой, призраками проскальзывая в полутемных переходах. сопротивление почти не встречалось. Несколько боевых артефактов и пара десятков болванов с легким оружием не в счет. Понадобилось чуть меньше трех минут, чтобы достигнуть отметки на карте. Просторные коридоры с лепниной на стенах и потолке главной резиденции наместника бога на земле встретили тишиной и покоем. Что-то мне это напоминает. Уже предчувствуя, что увижу, я толкнул высокую деревянную дверь. Мимо скользнула Полина, спеша проверить главный зал. «Проклятие!» — донеслось спустя миг. В шикарно обставленной гостиной на венском стуле с высокой спинкой сидел пантифик Голова его склонилась на бок, тиара валялась на полу, морщинистые руки безвольно свешивались с резных подлокотников. «Мы опоздали», — мрачно изрекла Полина. «Кто-то успел прибраться перед нашим приходом». Перед ликвидацией планировалось расспросить ватиканскую главу о его связях с магоборцами. Не вышло. Что-то здесь нечисто я подозрительно огляделся. Картина напоминала ту, что мы обнаружили в пентхаусе Мамонтовых. Ему тоже выжгли мозги. Полина склонилась над телом. Похоже на то, видимых повреждений нет, она сделала пас рукой. Накинула сеть диагност, последнюю разработку холодного предела в сфере обнаружения ментального воздействия. Возможность программировать мозги одаренных вызвала среди кланов переполох. Сразу стали придумывать способы, как выявить обработанных. Сначала выявлять, затем уметь противодействовать. «Ну?» — я нетерпеливо шевельнулся. «Следы ментального вторжения», — подтвердила Полина, — очень четкие, ему тоже промыли мозги. «Дерьмо!» В ту же секунду эмоциональный фон резко просел. «Опасность!» — выкрикнул я. Не сговариваясь, мы снова рухнули в боевую ипостась, рыбкой нырнув в ближайшее окно. Звон разбитого стекла, треск выбитых створок. Позади бухнул взрыв. Из темных проемов вырвался язык жгучего пламени. уверкнувшись в воздухе, мы мягко приземлились на мостовую. Сделали перекат. Неплохо, еще бы чуть-чуть. Додумать не успел. На плечи навалилась тяжесть. Словно огромная бетонная плита рухнула сверху. «Твою мать!» — сквозь зубы рогнулся я. Полина выразилась куда круче. Давление стремительно нарастало. Стало понятно, что это не артефакты. Слишком целенаправленно контролировался поток энергии, точно воздействуя на выбранную область и фокусируя конус приложений сил прямо на наших фигурах. Маги. Сильные боевые маги. Причем не два и не три, как минимум десяток, а то и больше. Надо прорвать созданную цепь блокиратора. Я рыкнул что-то неразборчивое и резким скачком увеличил приток энергии, от которой нас пытались отсечь. Получилось, хотя и не полностью. Давление ненадолго ослабло. Сильные сволочи и умелые, интересно, кто бы это мог быть? И будто отвечая на мысленный вопрос, из-за угла ближайшего здания вышло несколько человек. Они шли неторопливо, с полным осознанием своего превосходства. Ублюдки, вероятно, думали, что уже победили, а осталась самая малость нанести завершающий удар. я медленно повернул голову в сторону подходивших. Что об меня? Смуглолицей, черноволосой, характерные черты лица, чертовы латиносы. Значит, обращение к латиноамериканским магам было своеобразной ловушкой. Они уже здесь. Переговоры прошли задолго до того, как понтифик выступил с официальным заявлением. Идущий впереди всех что-то сказал, остальные ответили широкими ухмылками. Плита давила все сильнее, сдерживая уже не только потоки энергии, но и стесняя движение В какой-то момент давление настолько усилилось, что практически придавило к земле. Полина рухнула на колени. Я тоже не удержался, но опустился более плавно. Послышались смешки. Маги-латинусы, не скрываясь, веселились. Плотные жгуты энергии шли от них, обивая нас на манер щупалец. Главное, опять что-то сказал. Судя по интонации, что-то издевательское. Другой, стоящий от него по правую руку, указал на Полину и сделал несколько характерных жестов — показывая, что сделает с ней, когда подойдет. Еще один шаг. Я напрягся. Полина смотрела в землю, но я почувствовал, как по ней пробежала дрожь. Она тоже готовилась действовать. Еще один шаг. Снова гогот, на этот раз тоном насмешки. Самоглолицы улыбались, они считали, что уже победили. Наше беспомощное положение казалось безвыходным. Еще один шаг. Мы начали действовать. Вместе. Одновременно. Вдох. Последовал мощный всплеск энергии. Выдох. Вокруг закрутился хоровод острых, как бритвы снежинок. Живой металл потек по запястью, формируясь в полуторный меч. У сестрицы в руках возник боевой шест с заточенными гранями на концах. Выпрямиться, сбросить оковы с концентрированным импульсом. Прыгнуть к врагу. И все это меньше, чем за полторы секунды. Главное лишь в последний миг почуял неладное и попытался что-то предпринять. Напор сдерживающей энергии резко усилился. Прихлебатели этого не успели сделать. Прыжок, взмах клинков, изящный пируэт в воздухе и приземление в гуще врагов. Вихрь из стали взорвался смертоносным ураганом, сметающим все на своем пути. Разинутые рты в безмолвном крике, кровь, разрубленные тела и сеченная плоть. У них не было шансов. Они даже не успели понять, как умерли. Все кончилось быстро, заняв буквально пару мгновений. И мертвая тишина. Мы стояли на выложенной каменными плитами мостовой Ватикана. С нашего оружия капала кровь, а вокруг громоздились изрубленные в капусту тела. И вот и все. Тихо проговорил я и взглянул на отсеченную голову главного латиноса мага. В глазах заморского чародея застыл ужас. Он до последнего не верил, что это происходит на самом деле, и что все его приятели вместе с ним практически уже мертвы. Только они об этом пока еще просто не знали. «Гребанные ублюдки!» – презрительно сплюнула Полина – То, что справа, кажется, обещал меня изнасиловать. Ну, теперь ему будет это сложно сделать. Я посмотрел на указанного мага. Сестрица вспорол ему брюхо от паха до груди. Отсеченные гениталии валялись неподалеку. Пошли, здесь больше нечего делать. Оглядевшись и убедившись, что больше никто нападать не планирует, мы легкой рысью двинулись к ближайшим воротам. Знаю, следовало быть более осторожными, но неудавшаяся ловушка поневоле внушила ложное ощущение безопасности. Ведь если удар не получился, то следующий следует практически сразу, чтобы не дать сопернику восстановиться. Такова тактика боевых магов, но неизвестный решил намеренно подождать и ударил только после того, как мы пересекли небольшую площадь и вышли к стене. Это уже не походило на обычное заклинание. В ход пошли чары высшего порядка, а значит в дело вступили полноправные иерархии. Бетонная плита, упавшая на плечи на этом фоне, показалась всего лишь небольшим неудобством. Небо потемнело. Пространство пошло изломанными трещинами. Реальность начала раскалываться на мелкие фрагменты. Магический фон буквально взорвался, став похожим на бурлящую реку. Кто-то сильный и умелый закрутил водоворот, куда засасывал любые попытки взять энергию под контроль. Рядом что-то трещало. Кажется, здание главной резиденции пантифика обращалось в прах, оборонительная стена по периметру таяла на глазах. И вдруг с кристальной четкостью стало понятно, что это все. Отсюда не вырваться. От этого не уйти, не совладать и не сломать. Застонала Полина. Я ощутил, как кожа на руках и лице начинает расслаиваться под напором бушующих сил. Это продолжалось безумные долгие две секунды. А затем перед глазами померкло. Уже почти потеряв сознание, я почувствовал, как внутри поднимается что-то чужое. что-то страшное, что-то ужасное в своем безразличии к теплу этого мира. Оно захватило и понесло вперед в волнах бесконечного холода. И оно несло меня, одновременно нежно баюкая и наполняя силой. Вечный лед. Он пришел на помощь своему воплощению. Сиэнэн. Не стихает шум после появления неизвестной аномалии в центре итальянского полуострова. Эксперты затрудняются ответить о природе происхождения неизвестного явления. Евроньюз. По предварительным данным, неизвестный катаклизм унес жизни больше трех миллионов человек. По наблюдениям военных, аномалия имеет тенденцию к расширению. Задет весь центр Италии. Масштаб разрушений затронул тысячи квадратных километров. По свидетельству очевидцев, это похоже на гигантский ледник, и он движется. Фокс-Ньюз. Боевые действия, приостановленные после новости о появлении неизвестной аномалии, сегодня возобновились с новой силой. Коалиция русских кланов перешла в решительное наступление по всему фронту. Бомбардировки носят непрерывный характер. Города стираются в пыль. Судя по направлению интенсивности ударов, русские собираются вытеснить выживших европейцев в Африку, а остатки добить. НХК Ряд высокопоставленных источников сообщают об исчезновении сразу нескольких патриархов латиноамериканских кланов. пока неизвестно связаны ли пропажи лидеров сильнейших великих родов латинской америки с недавними событиями в европе но эксперты уже говорят вокруг расстилалась бескрайняя ледяная пустыня низкие облака тяжелым покровом закрывали небосвод обжигающий ветер острым ножом летел над землей вызывая каждым касанием нестерпимую боль Две фигуры терялись на фоне зарождающегося вдалеке зимнего урагана. Юноша и девушка в странных доспехах стояли на вершине занесенного колючим снегом бархана. Белые плащи рвал черный ветер за их спинами, но они не обращали на это внимания. Он небрежно оперся на длинный одноручный меч. Она опиралась на прямой боевой шест с острыми лезвиями на концах. Броня на них была удивительно насыщенного белого цвета. Серебристой искрой сиял выбитый на белом нагруднике символ — остроконечная снежинка. Тяжелая синева затопила их глазницы. Они глядели на мир с превосходством, с чувством полной уверенности в собственных силах. Это виделось в позе, в малейших движениях и в небрежности жестов. Где-то далеко внизу раскинулся город, полный горячего тепла и ярких огней. Позади клубилась белая хмарь. Оттуда тянуло с тылым хладом и стужей.